Глава четвертая «Тате, смотри, солнышко в гости пришло!» Мойша ловит ручонками золотые блики на грязном полу. «Тате, я тебе принесу немножко солнышка. Оно удирает, не хочет...» Мойша жмурит глазенки. Одинокий луч заглянул ему в лицо. «Он знает, солнце сейчас уйдет спать. Тогда будет совсем темно». Сейчас дедушка и таты быстро-быстро застучат молотками. Они всегда так делают, когда солнышко засыпает, потому что у них нет керосина. А им нужно делать сапоги. Завтра придет сердитый дядя с большим ножом на поясе и будет кричать на дедушку. Мойша не знает, о чем дядя говорит с дедушкой, а дедушка знает и тоже говорит ему что-то непонятное. Дедушка все знает». О чем бы мойши его не спросил, всегда ответит. Вот бабушка уже зажигает щепки по триногой Скоро будем кушать. Мойша вспоминает, что он уже давно голоден. Давно уже он не ел ничего вкусного. Все фасоль без масла. Когда бабушке надоест варить ее? Может быть, тетя Сара принесет ему яблоко или конфетку? Мойша любит конфетки и тетя Сару. Тетя Сара ласковая, хорошая. Она всегда играет с Мойше, когда не шьет. Он видел этот дом, где много тетей что-то шьют. Глаза у тети Сары большие-большие, черные, как вакса. И в них Мойше видит самого себя. У Мойши тоже есть свой уголок под столом. Здесь все его богатство. Скамейка. Лоскутки кожи, маленький молоточек. Подарок тата деревянные гвоздики. Мойша тоже шьет сапоги, только игрушечные. Под столом у Мойши хорошо. Здесь он никому не мешает, и мамы не кричит на него, что он путается под ногами. И тата, и дедушка работают в другом углу, под окошком в потолке. Оттуда солнышко приходит в гости очень редко, но приходит на немножко. Мойша не успеет поиграть с ним, как его уже нет. Еще в углу печь. Там мама и бабушка. Еще в углу кровать. Бабушка спит на печке. Тетя Сара спит на сундуке. Дедушка на ящике с кожей. Тата и мама на кровати. А Мойша со всеми по очереди. В доме четыре угла, а ему четыре года. Тата вчера говорил дедушке Мойша не успел вспомнить, что сказал таты. Дверь скрипнула. А, -а тетя Сара! Мойша даже подпрыгнул от радости. Он уже охватил руками колени тети Сары. Сейчас он узнает, принесла ли она ему гостинца. Мойша знает, где лучше всего сидеть вечером на коленях тети Сары. У нее длинные тяжелые косы, кончики их пушистые и так приятно щекотать ими. Носик. Быстро стучат молотки. Вечер скоро закроет окошко черной шапкой. Только огонек под треногой будет освещать комнату. Мама режет хлеб. Тата и дедушка моют руки. «Что ты молчишь, Сарочка?» — спросил Тата. Меня Шпильман выгнал из мастерской. «За что?» — крикнули все почти одновременно. Только Мойша молчит. «За то, что я назвала его...» «Кровососом». Мойша не знает, что такое кровосос, но это должно быть страшное. «Что же, ты думала, что он тебе за это жалование повысит?» Голос у мамы злой. «Она не любит тетю Сару». «По-твоему, Фира, я должна была молчать?» «Он каждый месяц уменьшал нам заработок, заставлял работать по четырнадцать часов в день. Сам богател, а у нас гроши отбирал. Гадина противная». «Как же теперь быть? Мы думали твоим жалованием в будущем месяце за квартиру уплатить Абрамахеру?» Испуганно сказал дедушка. «Какое ей до этого дело? Она живет своей головой, у нее свой гонор. Чуть-чуть не пани. Она позволяет себе грубить хозяину, а завтра ей есть нечего будет. Или ты надеешься, что тебя брат с отцом прокормят?» — кричала мама. Мойша с испугом смотрел на нее. Она худая, нос у нее острый, мамы всегда болеет и всегда сердится. «Не надо ссориться, Фира. Если в доме несчастье, то от ссоры оно не уменьшится». Это говорит дедушка. Он любит тетю Сару и Мойшу. Дедушка старенький, борода у него длинная, белая, брови сердитые, а глаза добрые. Дедушка всегда сидит, согнувшись, от того спина у него, кривая. Кто-то стучит в дверь. Вот она открывается, и Мойша видит важного дядю Абрамахера. Все тоже смотрят на него и молчат. Наконец, дедушка заговорил: Добрый вечер, господин Абрамахер. Садитесь, пожалуйста, Фира, зажги свечи. Мойша хочется спросить, дедушку, разве сегодня суббота? «Но он боится важного дяди». «Я зашел спросить вас, Михельсон, «Думаете ли вы уплатить за квартиру, «или я должен принять другие меры?» «Сказал важный дядя». «Вы уж подождите немножко, господин Абрамахер. Уплатим обязательно. Только денег сейчас нет. Ни марки. Сами знаете, тяжело сейчас жить бедному человеку. Что заработаешь, то проешь». «Вот, думали, Сара получит жалование, но ее господин Шпильман уволил», — тихо отвечает дедушка. Дядя посмотрел на тетю Сарру. Он похож на жирного кота, что сидит на заборе и высматривает воробьев. Хитрый кот. Кажется, что он спит, а он все видит. И только воробей сядет на забор, он его цап-лапой. И усы у дяди, как у кота». «Меня все это мало интересует. Я спрашиваю, когда вы уплатите за квартиру?» Он надевает шапку. Скорее бы он ушел». «Если завтра вы не уплатите за все четыре месяца шестьдесят марок, то послезавтра вы уже будете квартировать на улице». «Как на улице? Ведь там уже зима. Побойтесь Бога, господин Абрамахер, есть же у вас сердце». «Ведь вы же тоже еврей?» — заплакала бабушка. «Я, прежде всего, хозяин дома. Для бога и нищих евреев я жертвую ежемесячно немножко больше, чем вы мне должны. Но если вы думаете, что еврей еврею не должен платить за квартиру, то вы очень ошибаетесь», — говорит дядя. «Какая там квартира? Это же гроб!» — закричал Тата, так что Мойша вздрогнул. «Ха! Гроб! А вы за пятнадцать марок во дворце жить хотите?» «Ну, я все сказал. Завтра, чтобы деньги были. Кроме того, вообще, подыщите себе другое помещение. Я не намерен держать в своем доме неблагодарных грубиянов». И дядя повернулся к двери. Мама бросилась за ним. «Подождите, господин Абрамахер, не сердитесь на мужа за его слова». «Мы люди необразованные, может, и не умеем сказать, как надо». «Вы уж простите, господин Абрамахер». «Конечно, мы уплатим». «А может, часть денег мы отработаем вам чем-нибудь». «Вы, например, нанимаете же прачку». «Так я могу вам стирать белье». «Может, что-нибудь надо сшить госпоже Абрамахер и дочкам, то Сара может это сделать», — жалобно упрашивала важного дядю мамы. Дядя еще раз посмотрел на тетю Сару и ответил. «Так и быть, я подожду несколько дней. Пусть она, — он указал пальцем на тетю Сару, — завтра придет ко мне в контору. Может быть, для нее найдется работа. Но деньги вы все-таки готовьте». И важный дядя ушел мойше очень хочется высунуть ему вслед язык, но если мама увидит, она опять отдерет его за уши, как утром, когда он привязал к хвосту кошки коробку с гвоздиками. Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Троевский в маленькую комнатку. Едвига тревожно наблюдала за ним. Ночью, обнимая его, шептала «Я тебя так мало вижу! Опять, Зигмунд, все как тогда!» «Нет покоя у меня на сердце. Боюсь я за тебя. Так уж видно, мне на роду написано. Когда вернулся, счастью своему не верила. Ведь столько лет, пойми, Зигмунд, столько лет, одна, без тебя». Сигизмунд молча положил свою большую руку на ее плечо. Это прикосновение было для нее дороже ласковых слов. Не умел он говорить этих слов и раньше. Но ей ли не знать, как горячо, как нежно может любить он? В ее памяти ожила их первая встреча на нелегальном собрании в Варшаве. У него уже тогда была партийная кличка «Товарищ Хмурый». Она уходила с этого собрания членом социал-демократической рабочей партии Польши. До самого дома проводил нового товарища высокий слесарь водопровода, член комитета «Товарищ Хмурый». С той ночи началась их дружба, а затем любовь. «Мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю «вас», потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз. Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу. Где бы я ни была, что бы я ни делала, всегда мысль о вас». Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери. Словно останавливая ее, Сигизмунд сжал пальцами ее плечо. «Так нельзя, Ядзя. Я понимаю все. Я тоже знаю, что такое боль. У матери это, конечно, сильнее. Потерять — это ужасно. Но как же быть? Ведь ты была в партии!» «Тебе ли не знать, что если уж начался бой, то цель одна — разгромить врага, чего бы это не стоило, может быть, самого дорогого?» Он почувствовал на своей груди ее голову и влажную от слез щеку. Она слушала его, растерянная и обезоруженная. «Я не хочу сейчас осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабый не выдерживает тяжести борьбы». Не все в эти годы удержали в руках партийное знамя. Иные отошли, все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — их собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вместить в эту комнату? Подумай, Ядзе. ты вернешься к нам, моя дорогая, и в этом опять найдешь счастье. «Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую ты только знаешь, какую только знает человечество». Губы Едвиги нежно дотронулись до его груди там, где стучит сердце. Охваченный большой человеческой нежностью, он притянул ее к себе. А в другом конце комнаты, разметав руки, глубоко дыша, Крепко спал сын. Ему снился сон. Они с отцом стоят на высоком кургане. Кругом необъятная степь. Ночь. А там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движется людское множество. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена Сверкает сталь, дрожит земля под конскими копытами И над всем этим вьется и реет могучая песня «Это, сынок, наши идут, идем навстречу», — говорит отец и берет его за руку Раевские проснулись ранним утром, было воскресенье Сегодня в доме машиниста водокачки, в полукилометре от станции, в глубоком Яру, у реки, должны были встретиться революционные рабочие. Все эти дни и вечера Раевский отыскивал их одного за другим, по тем братским связям, что сохраняют люди, когда-либо боровшиеся, вместе против своих угнетателей. Разыскал он и старых подпольщиков, отошедших временно от борьбы. И где бы он ни ступал... Он чувствовал за своей спиной сына, бережно оберегавшего его. И теперь, когда в просторной комнате машиниста собрались рабочие, Раймонд сидел в пустой будке стрелочника на холме у поворота в депо. Отсюда ему видно все кругом. Внизу у реки водокачка. В правое окошко видна железнодорожная насыпь и уходящие на север стальные рельсы. Влево видны подъездные пути и депо, за ним вокзал. Машинист Кавалла все время возился здесь, для вида починяя мостик. Когда внизу по тропинке, идущей вдоль реки, прошел четвертый человек, он взял топор под мышку и направился к будке. «Теперь гляди в оба, паренек», — сказал он Раймонду сухо. «Приходить сюда некому. Если же кого по случайности занесет, то пропусти». «А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора поглядеть, она мне скажет». И он пошел вниз. «Олеся, пойди, посмотри там по хозяйству. Да не забудь, о чем я тебе говорил», сказал Ковалов, входя в комнату и обращаясь к дочери. «Кажись, все теперь. Так что можно поговорить». И ковалло обвел присутствующих вопросительным взглядом. Он был похож на ежа со своей седой щетинистой бородкой и коротко остриженными волосами. Серые умные глаза его остановились на Раевском. «Так что слово за тобой, Зигмунд. Начинай, а мы послушаем», — сказал он, присаживаясь к столу. И, обращаясь к остальным, спросил, «Поди, познакомились?» Мы-то с ним старые приятели Как вы знаете, его прислали сюда шевельнуть стоячую воду А то здесь здорово от народа отстали В городе начинается заваруха, надо это обмозговать Григорий Кавелло говорил по-украински «Товарищи, — начал Раевский, — местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что» «А кто в нем состоит, в этом комитете?» простодушно спросил худенький Воробейко, скромно усевшийся в углу комнаты. Он был самым молодым из присутствующих. Раевский посмотрел на него и улыбнулся. «Можете быть спокойны. Люди надежные». Воробейко смутился. «Мы уже имеем партийную организацию», продолжал Раевский. «Правда, нас немного, всего тридцать семь человек». Но это проверенные люди. В городе, по-видимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать, надо поднять железнодорожников, сахарников. А то это воронье укрепится, и тогда не так легко его будет сковырнуть». Сидевший напротив Раевского Данила Чоботт Неладно скроенный, но крепко сшитый человек, черный, как антрацит, которым он кормил топку своего паровоза, грузно шевельнулся, и старый табурет под ним жалобно скрипнул. «Все понятно. А вот чем мы пайков щупать будем? Народ мы поднимем, это факт. А оружия нету? Кулаком много не навоюешь», — приглушая свой мощный бас, прогудел он. Все невольно взглянули на его огромные кулаки. «Если дело за оружием, так далеко ходить не надо. На седьмом пути в тупике стоит запломбированный вагон. Там ящики с винтовками. Сам видел, как грузили, — оживился Воробейка. Ну, а патронов в артиллерийском складе, что около станции, хоть завались?» «Если на то пошло, то мы хоть сегодня ночью вагон этот загоним сюда, к водокачке. Здесь в момент разгрузим и сложим в запасной камере. Водокачка на отшибе, этого никто и не заметит. Только зевать не приходится». Раймонд следил за подходившим к будке парнем. Тот шел прямо по насыпи. Ветер доносил обрывки песни. «Ты навик, моя хохана, смерть одна разлучить нас». Было холодно, но ватная куртка на парнишке широко распахнута. Он, видимо, был в прекрасном настроении. Рыжая шепчонка сдвинута на самую макушку. Волнистый чуб цвета спелой ржи отдан ветру на забаву. Парень шел, заложив руки в карманы и с увлечением пел. Раймонд узнал его. Это был Андрей Птаха, кочегар из котельной сахарного завода. Теперь Раймонда тревожило лишь одно. Куда шел Птаха? Если в село, то он пойдет через переезд направо. Вот он на переезде. Нет, повернул сюда. Ясно, идет к водокачке, больше некуда. Раймонд оставил свой пост. Эй, Андрюша! Птаха обернулся, удивленно посмотрел на неизвестно откуда взявшегося Раймонда и пошел ему навстречу. «Ты куда, Андрей?» «Я к Григорию Михайловичу. Вон, внизу его домишка. «А что ты там делать будешь?» «Делать?» Ха. «Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная. Так вот, я всегда по воскресеньям хожу ее слушать». «Хорошо поет, Шельма!» Лукаво улыбаясь, ответил Птаха и крепко сжал Раймонду руку. «А ты чего здесь?» «Я так...» «Случайно забрел. Никогда не был в этих местах. Захотел поглядеть», — замялся Раймонд. Птаха перестал улыбаться. Серые отважные глаза его недоверчиво смерили Раймонда. Он рывком нахлобучил шапку до самых бровей. «Захотел поглядеть? Видал я таких рябчиков», — и сердито насупившись добавил. «Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?» «Ничего не понял. Но тогда не обойдется без драки». «Драться? Из-за чего? Похоже, что ты выпил сегодня». Но Птаха с недвусмысленным намерением вынул руку из кармана. «Ты что придуриваешься? Думаешь, ваша власть теперь... Так Ваньку ломать можно? Плевать я хотел на все это. А вот начну штукатурить, тогда узнаешь, как с хохлами связываться». «И приказ тебе не поможет», — угрожающе произнес Андрей. «Брось, Андрей. Какая власть? Какой приказ? Если тебе уж так охота подраться, поищи себе кого-нибудь другого», — ответил Раймонд, которому стало надоедать поведение Андрея. «Что? Законтрапарил? Знает кошка, чье мясо съела? Все вы, полячишки, на один манер. Сверху шелк, а в брюхе щелк». Привыкли ездить на хохлах, как на ослах. Раймонд шагнул к нему, с трудом сдерживая себя, тихо проговорил: "Если бы ты не был пьян, то я за такие слова поломал бы тебе ребра. Пристал как злая собака, а я тебя еще за порядочного парня считал. За что ты весь польский народ оскорбляешь? Какой на мне шелк? На чьей я спине езжу?" «Эх ты, бревно!» Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы звонкий девичий голос не позвал снизу. Андрей. Оба оглянулись. Внизу, у домика, на цементированной площадке водяной камеры, стояла Олеся. Птаха несколько секунд постоял в нерешительности, затем, вновь сдвинув шапчонку на макушку, стал спускаться. Отойдя несколько шагов, Он остановился и, глядя не на Раймонда, а куда-то в сторону, сказал «А ты все же высматривай себе в другом месте, а то хотя ты парень не свой, а морду набью, понял?» Олеся нетерпеливо ждала, когда Андрей подойдет к ней. Даже сюда, в яр, заглядывал бродяга-ветер, студеный и сухой. Олеся приходилось бороться с ним, спасая свою юбку от его нескромных рук. Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел семнадцатый год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и задор переплетались во всех ее движениях, и это противоречие особенно привлекало к ней. Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, которой, сама того не зная, она прибегала из желания нравиться. «Ты о чем с ним говорил?» — в упор спросила она Андрея, не дав ему даже поздороваться. «Так, о родственничках. И и папаша, и моя бабушка — двоюродные знакомые». «А ты что, с ним в гляделки играешь? Чего же на холоде? В хату не зовешь? Я хотел ему нагнать жару, да ты...» Андрей внезапно смолк. В сощуренных глазах девушки было столько холода, что ему стало не по себе. «А еще что?» В этом вопросе птаха уловил нескрываемую угрозу. «Коса нашла на камень». Андрей не желал размолвки, не для этого он шел сюда. Но встреча с Раймондом и допрос Олеси, такой неприветливый и даже злой, испортили все. «Еще что?» — Олеся стукнула каблучком о бетон. «Еще я сказал ему, чтобы он проваливал отсюда к чертовой бабушке. Поняла?» Андрей решил, что день все равно испорчен и шел напролом. Налетевший ветер настиг Олесю врасплох. Она яростно ударила рукой по взметнувшейся юбке. Андрей скромно опустил глаза. «Какой осел! Какой осел! Что теперь человек подумает?» — шептала она. Андрей с огорчением увидел в ее глазах слезинки. «Ну, пускай я осел. Но зачем же ты плачешь? Я ж тебе ничего такого...» «Я плачу?» Не хватало, чтобы я перед каждым мальчишкой еще плакала. Ветер глаза режет, а он тоже ухажер. Соплей к земле примерзает, а туда же. Скажи ты мне, какого черта ты сюда ходишь? Сколько раз говорила, что видеть тебя не хочу. Я что-то этого не слухал. Уйди с глаз противный. Олеся отвернулась. Андрей не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свидание. Олеся тогда вела бы себя иначе. «Закурить с горя, что ли?» — грустно сказал он и полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на сложенную бумагу. Он вынул ее, развернул и еще раз прочел. Приказ командующего вооруженными силами государства польского на Волыни. «Ты не знаешь, Олеся, твой батька читал эту штуковину?» «Что он делает? Может, мне к нему пойти, раз тебе не по душе пришелся?» «К отцу нельзя, у него гости. Дай сюда». Олеся взяла из его рук листок. Приказ был напечатан по-польски и по-русски. Быстро просмотрев его, Олеся повернулась к Андрею. «Не ходи за мной, я сейчас вернусь». И побежала к дому. Андрей повеселел. «Дела, видимо, поправлялись». Повернувшись спиной к ветру, он на радостях стал курить огромную цигарку. В комнате напряженно слушали. Раевский медленно и раздельно читал. «Параграф первый. Волею польского народа с сегодняшнего дня вся власть в крае принадлежит штабу легионеров. Видали?» «Залез на Украину и командует именем польского народа», — возбужденно крикнул Остап Щабель, чернобровый красавец-молотобоец из депо. «Интересно их спросить. Когда они у польского народа спрашивались?» — порывисто поднялся стройный Метельский, и в глазах его полыхнула ярость. «Параграф второй. Объявляю в городе осадное положение». Хождение по улицам после 7 часов запрещается под страхом расстрела Параграф третий. Запрещаются всякие собрания, сходки, сборища без моего на то разрешения Лиц, уличенных в агитации против командования и вновь организованной власти, приказываю расстреливать на месте О, -о, -о. сразу видать волчью хватку Ничего себе власть польского народа А этого самого польского народа боятся как черта. Параграф 4. Предупреждаю, что каждый насильственный захват кем-либо личных владений граждан польского государства или их имущества будет считаться грабежом и с захватчиками будет поступлено как с бандитами. Ага, вот с этого бы и начинали». «Народа что-то не видать, а вот помещичий арабник лицо прогудел Чобот. «Про землю еще помалкивают, чтоб народ не бунтовать. Время терпит, зима!» — сказал Воробейка. «А владение что, по-твоему?» — обернулся к нему Щабель. «Продолжаю читать. Параграф пятый. Объявляю набор добровольцев-поляков во вновь формируемые части». Каждый доброволец получает полное содержание, обмундирование и пятьдесят марок жалования в месяц. А дальше что там, не терпелось Ковала? Дальше командование будет вести беспощадную борьбу с большевиками, как с самыми опасными врагами государства польского». Улеченных в принадлежности к большевистской партии приказываю немедленно предавать военно-полевому суду с разбором дела в двадцать четыре часа. Это уж для нас специально. У них недолго наживешь на белом свете. Чабут свирепо забрался всей пятерней в свои густые волосы. «Кто это у них такой скорый?» — спросил он. Раевский посмотрел на подпись. «Полковник Могильницкий». На минуту в комнате стало тихо. Раевский положил приказ на стол. «Я думаю, товарищи, что теперь все ясно». Чобот угрюмо засопел, засмотревшись в окно. Раевский обвел взглядом всех пятерых и не нашел ни страха, ни растерянности в их глазах. Хороший подобрался народ. «Серьезные рабочие лица, немножко угрюмые». «Щабель не по суров. Воробейка о чем-то грустно задумался. Щабель и Воробейка не знали, что ковалло, Чобот и доктор Метельский являются членами ревкома. Для них только один Раевский был его представителем». Раевский подошел к хозяину. «Надо послать ребят в город проведать, что и как. Пусть Раймонд с твоей дочкой сходят». «Доброе, сейчас скажу». «Теперь мы поговорим о том, что нам нужно делать», — предложил Раевский. Олеся подбежала к Птахе. «Идем, противный, в город. Погуляем, поглядим, что там делается». Когда шли в гору, она сказала решительно. «Ты с Раевским должен помириться, иначе я с тобой никуда. Не был бы ты дурнем, рассказала бы, почему этот парень здесь». И побежала к будке. «Пойдемте в город, Раймонд». «Батька сказал, надо посмотреть, что там творится. Ваш отец остался у нас, будет ждать. Сюда придет воробейка». И пока подходил Андрей, добавила, волнуясь: «Птаха вам наговорил чепухи, но он все же парень хороший. Вы на него не сердитесь». «Ну, пошли». Птаха шел и разговаривал, как будто между ним и Раймондом ничего не произошло. На вокзале раздалось несколько выстрелов. Тревожно загудел паровоз, но как-то сразу смолк и стало тихо. «Андрей, ты был в городе? Что там творится?» — тревожно спросила Олеся. «А черт его знает!» Видал отряд кавалеристов. Около городской управы кучка фендриков с винтовками. Одного узнал. Сладкевича. Адвоката, сынок. Нацепляли себе белых орлов на шапке. «Все больше гимназистки. Потеха!» На железнодорожных путях было безлюдно. Диповские ворота закрыты. Что-то угрожающее было в этом безлюдье. За несколько шагов до выхода на мост, перекинутый над станцией, из-за угла товарного склада навстречу им шмыгнула какая-то фигура. Это был австрийский полицейский. Он шарахнулся было в сторону, но вид троих его успокоил. Задыхаясь и оглядываясь, он крикнул им на ломаном польском языке, махнув рукой на север «Вы там не видали вооруженных людей?» «Нет», — ответил Раймонд, единственный из троих, говоривший по-польски Полицейский кинулся бежать к водокачке Но Птаха вдруг подставил ему ножку, и солидный шуцман со всего размаха плюхнулся на землю С такой же быстротой Андрей оказался верхом на нем. Как ни барахтался тот, но выбраться из цепких рук парня не мог. «Раймонд, тягни у него револьвер! Да живее!» Раймонд наклонился к полицейскому и, торопясь и волнуясь, расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер. Птаха быстро отскочил от полицейского, не забыв выхватить из ножен широкий тесак, и встал в оборонительную позу. Раймонд вертел в руках отнятый Маузер, не зная, что с ним делать Все произошло настолько быстро, что Олеся не успела опомниться Полицейский вскочил на ноги От испуга и бешенства его нижняя челюсть дрожала Но решительный вид птахи не позволял и думать о сопротивлении «Ну, а теперь тикай, нажимай на пятки» И Андрей выразительно махнул в воздухе тесаком по направлению на север «Не понимаешь?» «Ну, как там по-вашему?» «Махен драпис! К чертовой матери!» Раймонд спрятал револьвер в карман. Тогда полицейский стал поспешно уходить от них, поминутно оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он расстегнул пояс и бросил ненужные теперь кобуру и ножны. Андрей пошел и поднял их, засунув в ножный тесак и, довольно улыбаясь, возвратился назад. «Куда бы мне эту штуковину заткнуть?» «Ты что, с ума сошел? А если бы он нас всех перестрелял?» — накинулась на него Олеся. «Эх, если бы до да кабы выросли в носу грибы! Такой ему черт пистолет! Все равно лавочка кончилась! А мне он пригодится!» «Ну, а штык-то на что тебе? Брось его, пойдем!» «Ну да!» Из него два ножа важнецкие сделать можно. Я его вот сюда, под ступеньку примощу. Здесь не видать. На мосту он их догнал. Слушай, Андрей, если ты думаешь еще что-нибудь выкинуть, то не ходи с нами. У нас важное дело, — сухо сказал Раймонд. Ну, че пристали? Все ж в порядке. Давно мне хотелось пистоль иметь. А тут, гляжу, из рук добро уходит. А здорово я полицая напугал. «Поди десятую версту!» отжимает. «Потеха!» И Андрей захохотал так заразительно, что Раймонд и Олеся не могли не улыбнуться. К Андрею вернулось хорошее настроение. По мосту он шел, слегка приплясывая и напивая. гоп не журыся! Туда и сюды, повернися!» Также вдруг ему пришла мысль завершить все благородным поступком. «Знаешь что, Раймонд?» дарю тебе пистоль бери знай мою дружбу я себе другой достану олеся резко повернулась к нему ты что опять думаешь на кого нибудь накинуться не ходи с нами слышишь не ходи да нет же что ты мне сегодня настроение сбиваешь я от всей души а она сказал чудить не буду чего ж еще мало ли где я себе могу достать какое твое дело «На, Раймонд, кобуру и носи на здоровье!» «Что это бабье в военном деле понимает?» «Ты насчет бабья полегче!» Но Андрей уже не слушал ее, обняв Раймонда за талию и, улыбаясь, смущенно прошептал. «Кто старое помянет, тому глаз вон, понял? А из этой штуковины мы с тобой по разу стрельнем в подходящем месте, идет?» Вместо ответа Раймонд положил руку на его плечо.